Гипноз. Что же касается сна, этого зловещего приключения, случающегося каждую ночь, то вызывало бы удивление, та смелость, с какой люди раз за разом отдают себя в его власть, не будь она результатом неведения и непонимания опасности. Бадлер. Наверное, меня хранят милосердные боги, если таковые действительно существуют, в те часы, когда ни сила воли, никак какие-либо изобретенные человеком средства не способны удержать от падения в пропасть сна. Смерть милосердна, ибо из её владений нет возврата.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 и они даже содержали некоторые подобия времени и пространства, я не могу сказать про них ничего четкого и определенного. Все, что возможно в пределах возможностей человеческой речи, это передать общий характер наших опытов, называя происходящее в них погружениями и полетами. Ибо при каждом таком откровении какая-то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и настоящего и воспаряла над темными, внушающими ужас безднами. Иногда прорывалась сквозь хорошо различимые препятствия, которые можно описать как странные вязкие облака. Мы совершали эти бестелесные полеты иногда поодиночке, иногда вместе».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 Изгиб бровей гордого олимпийского бога и густые вьющиеся локоны, украшенные венком из полевых маков. Говорят, что моделью для нее послужил я сам в возрасте двадцати пяти лет. Но на ее мраморном основании высечено лишь одно имя греческими буквами — «Гипнос».